Глава 9. Дурак хуже провокатора. «А жизнь-то налаживается, — чуть не сказал я, когда хозяйка подала на завтрак гречневую кашу с маслом. Но вслух говорить не стал, из боязни сглазить. Мне повезло с квартирной хозяйкой. Галина Витальевна Ергина — вдова, и ее судьба чем-то типична для женщин Архангельска, чья жизнь неразрывно связана с морем». Муж, Борис Пантелеймонович, был капитаном лесовоза, ходившим в Швецию и Норвегию. Все складывалось благополучно, приличный достаток, свой дом, разве что Бог детей не дал, потому что всю любовь супруги вкладывали в племянника, сына сестры Бориса Пантелеймоновича. И, как водится, все случилось вдруг. Уже на обратном пути из Бергена, загрузившись каким-то грузом, судно попало в шторм. Вся команда оказалась на дне, а судовладелец, получивший свою страховку из-за корабль и за груз, не захотел выплачивать пенсию вдовам погибших. Мол, капитаны команда сами виноваты, что пошли в шторм. Уже адвокаты, нанятые в складчину готовились начать очередной процесс, как грянула Первая мировая, потом революция, и всем стало не до таких мелочей, как гибель какого-то лесовоза. Тем более, что судовладелец в семнадцатом году утек не то в Швецию, не то в Норвегию. Хотел еще и корабли с собой забрать, но не позволил рабочий контроль. Галина Витальевна, обнаружив, что сбережений надолго не хватит, пыталась устроиться на какую-нибудь работу, да кто возьмет. Вот и приходилось сдавать две комнаты из имевшихся трех, но в последнее время квартирантов не находилось, потому что потенциальные квартиросъемщики жили либо в казармах, либо предпочитали пускаться в бега, чтобы не попасть в загребущие лапы военного отдела правительства Северной области. Молодой парень, получивший отсрочку от службы, не пьющий и не курящий, стал настоящей находкой. А когда я пошел на дежурство, заменив племянника квартирной хозяйки, мой авторитет стремительно вырос. А уж когда починил расхлябанную дверь, подправил порог и перекрыл трещину в оконном стекле, вырезанным осколком, то уже прочно занял место в ее сердце. В свою очередь, она сама меня зарегистрировала в квартальном комитете, дала мне самую лесную характеристику, тем самым упрочив мое положение в обществе. Галина Витальевна даже начала прихорашиваться и принаряжаться при моем возвращении домой. Но не исключено, что могло и показаться, потому что хозяйка уже не один раз подчеркивала разницу в возрасте. Впрочем, меня бы вполне устроил такой вариант, чтобы квартирная хозяйка стала любовницей. 40 лет по меркам 1919 года – это не 40 лет 2019, но все равно не так уж и много. Да и вообще полезно для дела. Тем паче, что я человек свободный. Ну, пока свободный. На службе тоже не особенно донимали. Мои дедушки, директоры, два библиотекаря регулярно приходили пить чай в закуточек, гордо именуемый переплетной мастерской, и даже не гнушались компанией пролетария, то есть меня. Я до сих пор не привык к некоторым вещам. Например, что профессия библиотекарь была когда-то мужской. «Нет, читал, конечно, что братья Грим служили в библиотеке, но расценивал это как некую синекуру, созданную августейшими покровителями для талантливых молодых людей. Допускаю, что где-то в моей России и есть библиотекари-мужчины, но лично с такими не встречался. Иногда библиотекари пытались заниматься моим воспитанием и образованием». Стыдили, что я не изучаю древнегреческий и латынь, плохо осваиваю английский язык, не желаю вникать в систему каталогизации и вообще не выражаю интереса к библиотечному делу. Со старичками я предпочитал не спорить. Соглашался, что плохо образован, обещал исправиться и даже поступить в университет. И обязательно прочитать историю о городе Архангельском Василия Крестинина. Краткая история города Архангельского впервые увидела свет еще в 1792 году, но накануне Первой мировой войны тщаниями купца Первой гильдии Бабакова ее переиздали в огромном количестве – не то пять, не то десять тысяч экземпляров. Продать столько книг не то что в Архангельске, но и во всей России было невозможно, поэтому в библиотеке имелось около сотни книг, и директор иногда дарил их читателям. Разумеется, мне тоже немедленно вручили один экземпляр, чему я несказанно обрадовался. Я-то считал, что мне придется искать эту книгу, а тут сама пришла в руки. К слову, отыскать издание Бабакова не моя прихоть, а приказ Кедрова, у которого краткая история уже имелась. Пока эти книги не использовались, но как знать? Но больше, чем воспитанием молодежи, мои старшие товарищи любили поговорить о политике. Послушать стариков было одно удовольствие. Чего стоило общее утверждение, что все правители воры и только и хотят, чтобы сбежать с награбленными деньгами. И вернется ли обратно домой правитель Северной области Чайковский, уехавший недавно на какую-то конференцию в Париж? Сходились, что не вернется, потому что дедушка русской революции, хоть и авантюрист по натуре, но не дурак. Скорее всего, уехал в Париж не с пустыми руками. Спорили, кто теперь станет председателем правительства. Гадали, стоило ли называться временным правительством вместо Верховного управления Северной области. Мол, временное, оно всегда временное, и не лучше ли заложиться за адмирала Колчака? Главное, что дедушки были недовольны всем и вся. Своими, что постоянно снижают паёк и не следят за повышением цен, неправильно проводят денежную реформу. Англичанами за то, что те не хотят идти на большевиков, предпочитая сидеть в Архангельске, мало дают фунтов для банка и не желают открыть свои склады для всех желающих. Большевиками за то, что не желают сгинуть сами по себе. «Боже ты мой, как это мне напоминало кухонные разговоры, когда собравшиеся в количестве двух и более человек за рюмкой чая были готовы решить все текущие мировые проблемы, а уж разобраться во внутренней политике хоть СССР, хоть России одной левой. Похоже, в России ничего не меняется. Интересно, если бы меня закинуло куда-нибудь во времена Ивана Грозного, было бы то же самое?» Так себе и представил, как группка нетрезвых мужиков, почесывая не раз задницу, гутарят о том, что не следовало казанского хана бить, а лучше бы государь с Европами подружился, сосисок привез. Второй день привожу в порядок иллюстрированную жизнь животных Брема в десяти томах. Его наша библиотека заполучила из мужской гимназии, потому что та обзавелась более свежим изданием, кинутым с барского плеча местным меценатом. Вот отчего господин Сорокин не подарил своего Брема библиотеке, чтобы мне было поменьше работы. Чувствовалось, что гимназисты увлекались естествознанием. Переплеты порваны, страницы рассыпаются, отсутствует половина иллюстраций. Некоторые вырваны, а кое-какие аккуратно отрезаны бритвой. Они что, вставляли зайчиков-белочек в рамочки и дарили своим девушкам? Лучший подарок – это тот, что сделан своими руками. Еще характерная деталь. Цветные иллюстрации должны быть переложены папиросной бумагой, но она тоже отсутствовала. Видимо, гимназисты пустили ее на цигарки. В данный момент я занимался корешком третьего тома, пытаясь решить нелегкую задачу. Хватит ли мне вон того кусочка кожи, или не жмотничать, а отрезать от большого куска? Решив, что экономить не стоит, иначе корешок поведет, Взял в руки нож, который я специально сконструировал для разрезания кожи. Косое лезвие, очень остро заточенное. От чего то у моего предшественника не оказалось в инструментах ни одного ножа. «Аксенов!» – услышал я незнакомый голос. В дверном проеме моего закутка стоял незнакомый парень лет двадцати 25 в изрядно перепачканном полушубке, пропахшем вонючим дымом, с небритой физиономией, покрасневшей от ветра и костра. Две недели назад я выглядел нисколько не лучше. «Слышал, тебе вопрос задали!» «Ничего себе! Это кто у нас такой борзый?» «А ты сам-то кто будешь, мил человек?» поинтересовался я, расстилая на верстаке кусок кожи. Незнакомец нервно оглянулся. В читальном зале, конечно же, сидели люди, снизил голос до шепота. «Я от Александрова. Ты поступаешь в мое полное распоряжение», в приказном тоне сказал парень. «А кто такой Александров?» поинтересовался я. «И что ты за хрен такой, чтобы я к тебе в услужение пошел?» «Ты что, дурак или прикидываешься?» Начал закипать незнакомец. «Тебе четко сказано от Александрова и не в услужение, а в распоряжение». Я промолчал, а потом резанул по куску кожи. «Ишь, какой молодец! Сумел отрезать на глаз, без линейки, ровнёхонько. «Слышь, мил человек, иди-ка ты отсюда, и не мешай людям работать», — посоветовал я. «Ходят тут всякие, а потом книги пропадают». Парень начал свирепеть, но сдержал себя. посмотрел в зал, народу еще прибавилось. Архангельск, город читающий, пробормотал с угрозой в голосе. «Ладно, пожалеешь». После этого незнакомец исчез. Манеры, как у чекиста из заштатного города, привыкшего, что при имени его начальника на людей нападает оторопь. Вологда не заштатный город, а Александров, начальник Вологодского губчака, не самая маленькая фигура даже в масштабах Всероссийской чрезвычайной комиссии, но посылать ко мне своего человека он не имеет права, равно как и вообще не должен знать о моем существовании. Обо мне знают четыре человека в Москве и двое в особом отделе шестой армии. Но особый отдел не подчиняется губчака, да и ребята не знали моего имени». Для них я просто один из тех, кого переправляли на другую сторону. То, что в Северном крае не я один занимаюсь разведкой, это понятно. Архангельское подполье, подчинявшееся напрямую Москве, по мере сил добывает свою информацию. А есть еще и Шестая армия, ее особый отдел, в задачи которого входит разведка и контрразведка. Насколько я знаю, основная деятельность моих коллег протекает в прифронтовой полосе среди перебежчиков из белой армии и жителей деревень, вынужденных уходить от преследований со стороны односельчан, заподозривших их в симпатиях к красным. Взамен убежища они делают карты местности, рассказывают о последних событиях. Другое дело, что эти события отстают по времени, да и происходят на незначительных участках. А еще есть комодарм 6-й армии, товарищ Самойла Александр Александрович, бывший генерал-майор генерального штаба, после октября перешедший на нашу сторону и возглавлявший военную комиссию делегации в Брест-Литовске, начальник штаба товарища Кедрова, когда тот возглавлял северо-восточный участок отрядов завесы, а ныне ставший командующим 6-й армии. Я бы не удивился, если бы Александр Александрович, недовольствуясь донесениями особого отдела, направил в Архангельск еще и свою личную разведку. Чем больше источников информации, тем лучше. Хотя нет, личная разведка отпадает. Самойло, хотя и на хорошем счету у советской власти, но это не отменяет его генеральского прошлого, и у него есть товарищ Кузьмин, член РВС, которому надлежит присматривать за своим командующим. А коли генерал начнет осуществлять какие-то самостоятельные шаги к засылке своих людей в тыл белых, его могут не так понять или вообще не понять. Свою разведку может осуществлять и Вологодская Губчака. Мало ли, какие у них интересы. Возможно, им интересно узнавать о контрреволюционных выступлениях в губернии из первых рук, а не пользоваться данными особистов. В принципе, во всем этом нет ничего страшного. Может быть, некоторая неразбериха, межведомственные склоки и даже стычки, но в целом, как уже говорилось выше, чем больше источников, тем объективнее информация. Другое дело, что приказывать мне сейчас может только один человек, Михаил Сергеевич Кедров. Переподчинить может, да, но для этого требуется сообщить мне специальное кодовое слово. Одно только слово, и я целиком, с потрохами в распоряжении посланника. Пока мест, даже если явится курьер и сообщит, что его прислал товарищ Дзержинский или даже сам Троцкий, я волен посылать оного курьера куда подальше. «Допускаю, что парень явился из Вологды, от Александрова. Не исключено, что меня где-то видел, запомнил фамилию. Вологда и Череповец рядом, и мы там бывали, и коллеги наведывались. Его рожа мне тоже кого-то напоминает. Тогда вопрос, он дурак или провокатор? Наверное, есть еще и третий вариант, а может и четвертый, но самое лучшее, что я могу сейчас сделать, это ликвидировать незнакомца». а труп потихонечку притопить в какое нибудь полынье. Слава богу, Северная Двина – река большая, а женщины до сих пор предпочитают полоскать белье в реке. Беда лишь в том, что в читальном зале слишком много народа. Значит, подождем дальнейшего развития событий. Эх, и чего я с утра решил, что жизнь налаживается? Плохо, что Браунинг по-прежнему спрятан в сарае, но что-нибудь придумаем. Библиотека заканчивает работу в 8 часов вечера, а я, как представитель рабочего класса, закончил свою работу ровно в 6, то есть в 18 часов. Идти до съемной квартиры недалеко, минут 10, но я решил сегодня погулять по вечернему Архангельску, полюбоваться его каменными особняками, старинными добротными домами, помнившими, возможно, еще Петра Великого. Может, на Соломболу махнуть, туда даже трамвай ходит. Правда, на днях забастовали вагоновожатые, и трамваи водят американские солдаты. Нет, на Соломбале я ориентируюсь плоховато, не пойду. Я кружил по городу около часа, петляя, словно заяц, но за спиной слышал шаги, звуки которых уже стали привычными и узнаваемыми. Так я вовсе и не пытался от тебя оторваться. Понимаю, мы с тобой коллеги, и брать след ты умеешь не хуже иной гончей. «Ладно, пожалуй, что хватит. Семь часов, уже темно, а скоро совсем видно ничего не будет. Я вышел на задний двор одного из домов, рассчитанного на несколько жильцов. Дров на севере нужно много, и поленницы сложены с проходами, чтобы хозяева могли подойти к своим. Вот, теперь можно и поговорить». Дождавшись, когда шаги начнут стихать, а их звук перейдет в топанье и шарканье, хозяин ног начал топтаться, пытаясь понять, куда делся преследуемый. Я вышел к нему за спину и спросил. «Эй, мил человек, так чего тебе надо-то? Пристал как банный лист к жопе». Парень подскочил, схватившись за карман полушубка. «Ага, вот это ты зря! Полена, примененное вовремя, бывает удивительно эффективно, если бить по затылку». Отобрав у парня оружие, наган, и хозяйственно прибирая его в свой собственный карман, потряс незнакомца и перевернул того на спину. «Эй, мил человек, ты что падать-то удумал?» Парень застонал, но сумел приподняться и сесть. «Так скажи, чего тебе надо-то было?» «Я из Вологодского губчака, нам поручено уничтожить белого гада Маслова». «Маслова?» – удивился я. «А почему Маслова-то?» «Не знаю». Ответил парень, потирая ушибленный затылок. «Да и не мое это дело. Мне приказано, а приказы не обсуждают». Маслов, ср оператор и маслодел, изрядно наследивший в Вологде. Но в Архангельске его нет, это точно. Еще в октябре восемнадцатого года Чайковский отправил его устанавливать контакты с директорией, но к моменту приезда там уже пришел к власти Колчак. Как знаю, власть адмирала маслодел не признал, и сейчас где-то бегает, скрываясь и от белых, и от наших. «А тебе давно приказано Маслова убрать?» «Так в ноябре еще». «Все ясно. В ноябре в Вологде еще могли и не знать о миссии Маслова, а парень находился уже в дороге». «А чего шел так долго?» «Я в Шенкурске застрял», — пояснил Вологодский коллега. Мы с товарищем Осадчим, он за старшего был, хотели его быстро пройти, не получилось. Меня там признали, в тюрьму отправили. Товарища расстреляли, а меня нет. А как наши Шенкурска освободили, я в Архангельск пошел, лесами. Я с проводником шел, он места хорошо знает. А в дороге я заболел, так проводник меня до скита довел, я у староверов неделю в лёжку лежал, как оклемался сюда. Однако, упертый ты парень. Дали задание «Раскались, но выполни». «Проводника как звали? Неферопонт?» – поинтересовался я. «Не, Севастиан его звали, тоже из старообрядцев. Я в Архангельске уже третий день брожу, никого не знаю. Один раз на наш патруль нарвался, потом на американский. А тебя я вчера увидал. Мы же как-то с отрядом в Череповце были, ты нас на постой размещал». «Ага», – кивнул я, вспомнив таки парня. было дело когда отряд из вологды приезжал к нам на помощь обычное дело тебя сергей зовут фамилию прости не припомню фамилия моя медведев и почему ты решил что я должен тебе подчиняться поинтересовался я мне товарищ александров приказ отдал я его должен исполнить значит если ты аксенов чеки станешь шкурник кто должен мне помогать ясно кивнул я вздохнул «Все, что я могу для тебя сделать, чекист Медведев, это не убивать тебя здесь и сейчас, а из Архангельска советую уходить. Маслова здесь нет, приказ тебе не выполнить. Вернешься в Вологду, так и доложишь Александрову. А меня ты здесь не видел». «Значит, ты шкурник, а не чекист», – пришел к выводу Медведев. Я не стал отвечать, а развернувшись, но так, чтобы видеть парня краешком глаза, сделал несколько шагов вперед». Ах ты, зараза, про это-то я не подумал. То, что лезвие блестит при свете луны – красивая сказка. Чтобы оно блестело, надо постараться, а вот почувствовать движение можно. И полено – штука убойная, если в висок. Прости меня, чекист Медведев. Затащив труп парня между поленницами, я поначалу решил их обрушить, но передумал. Будет шум – выскочат хозяева. А труп все равно найдут. «Лучше побыстрее уносить ноги».